Курская дуга. Планы и силы сторон. Весной 43-го, когда боевые действия утонули в распутице и постепенно сошли на нет из-за истощения сил соединений сторон в кровопролитной зимней кампании, пришло время задуматься о планах на лето. Утопавшие в грязи поля и дороги должны были рано или поздно высохнуть, а поредевшие соединения — получить людей и технику. Оставалось ответить на вопрос, что делать нам, и не менее актуальный, что будет делать противник. Несмотря на тяжелые поражения зимой 1942-1943 и наметившееся истощение сил, германская армия оставалась сильным и опасным противником. Более того, в сравнении с началом войны и началом летней кампании 1942 общая численность германской армии даже возросла. Вызвано это было не только потребностями войск на Восточном фронте, но и необходимостью наращивания контингентов немецких войск в находящейся под угрозой вторжения союзников Европе. Так или иначе, даже без учета новомотных войск СС и частей Люфтваффе, на востоке находилась армия, насчитывавшая в своих рядах 3 115 тысяч человек, практически той же численности, что и начало 22 июня похода на СССР – 3,2 миллиона человек. По числу соединений вермахт первой половины 43-го даже превосходил вермахт июня 41-го, Другой вопрос, что эти соединения были уже совсем не те, что раньше, но об этом будет рассказано далее. Побудительные мотивы немецкого командования довольно точно сформулировал в своих мемуарах тогдашний командующий группой армии Юг фельдмаршал фон Манштейн. Он писал «Весной 43-го. Никто не мог сказать, начнут ли Советы вновь наступать после окончания периода Распутицы». Они ведь могли подождать, чтобы усилить свою группировку и посмотреть, когда их союзники действительно откроют второй фронт на континенте. Такая стратегия в ожидании не исключала проведение ряда ударов небольшими силами, чтобы сохранить свой престиж и предотвратить оттягивание немецких сил с востока. Для немцев это было бы самым неприятным. Но это могло привести к тому, что мы, бездеятельно ожидая в обороне, должны были бы потом вести войну на два фронта против сильных противников. По этой причине чистая оборона, нечто вроде позиционной войны, для нас была неприемлема. Вторым соображением, говорившим против применения чисто оборонительной тактики, был тот простой факт, что нам не хватало для этого имеющихся на востоке дивизий.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 Соотношение сил позволяло советам, в случае если бы мы ограничились чистой обороной, проводить наступление на различных участках Восточного фронта превосходящими силами и прорывать наш фронт. В результате этого противник добился бы или окружения стабильных участков фронта, или нашего отступления. 44-й дал достаточно примеров того, к чему приводила нас попытка удерживать неподвижный фронт. Следовательно, мы не могли ограничиться только чистой обороной. Наоборот, мы должны были, пусть даже и в рамках стратегической обороны, привести в действие факторы, которые давали нам преимущество перед противником – более искусное руководство войсками, высокие боевые качества войск, большую подвижность наших войск, особенно летом. Влепив противнику звонкую оплеуху под Харьковом, немецкое командование вполне могло рассчитывать на перехват стратегической инициативы – Крупный успех на Востоке позволял надеяться на перелом в уже казавшейся бесконечной войне. Надеяться можно было, если не на победу, то, по крайней мере, на удовлетворительные условия перемирия. Первые наброски амбициозного плана появились еще в разгар боев за Харьков. 13 марта 1943 Гитлер подписал оперативный приказ номер 5, в котором указывалось. Следует ожидать, что русские после окончания зимы и весенней распотицы, создав запасы материальных средств и пополнив частично свои соединения людьми, возобновят наступление. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы по возможности упредить их в наступлении в отдельных местах с целью навязать хотя бы на одном из участков фронта свою волю, как это в настоящее время имеет место на фронте группы армий «Юг». На остальных участках задача сводится к обескровливанию наступающего противника. Здесь мы заблаговременно должны создать прочную оборону. Как мы видим, оперативный приказ Гитлера во многом созвучен выше приведенным рассуждением Манштейна. Описывая ситуацию апостериори, Манштейн сомневается в переходе Красной Армии в наступление – Гитлер в марте 1943-го, напротив, нисколько не сомневается в наступательной стратегии противника и указывает на необходимость упредить удары Красной Армии. Также Манштейн, обосновывая наступательную стратегию немецкого командования, обращается к опыту 1944-го. Однако зимняя кампания 1942-1943-го развивалась по катастрофическому для немцев сценарию после перехода к обороне. 14 октября 1942-го последовал оперативный приказ Гитлера, в котором говорилось Общая задача войск Восточного фронта во время зимы имеет оборонительный характер. Месяц спустя началась советская наступательная операция «Уран» широко известными и печальными для немцев последствиями. Таким образом, стратегия немецкого командования была выбрана еще в марте 43-го. Задачей войск на Восточном фронте было наступление с целью упредить удары противника, Оставалось определиться, где наступать. Курская дуга как цель немецкого наступления появилась тогда же, в марте 43-го, на волне успехов под Харьковом. Через Курск проходили важные железнодорожные магистрали. Кроме того, сам Курский выступ естественным образом являлся удобным плацдармом для наступления во фланг и тыл групп армий «Центр» и «Юг». Поэтому в вышеупомянутом оперативном приказе от 13 марта Гитлер требовал нанесения удара с двух сторон по Курскому выступу – Однако в марте группа армий «Центр» участвовать в крупном наступлении не могла, сказывались потери в ходе отражения «Марса» и оборонительных боев под «Орлом». Соединения группы армий «Юг» также были значительно ослаблены, поэтому план срезания выступа ударами двух групп армий был отложен на неопределенный срок. Оба противника были подобны боксерам после пятого или шестого раунда, когда силы уже не те, что в начале боя. Однако промедление в условиях, когда задачей был упреждающий удар, было смерти подобное. 15 апреля Гитлером был подписан оперативный приказ номер 6. Цели задачи войск в нем были определены следующим образом. «Я решил, как только позволят условия погоды, провести наступление Цитадель, первое наступление в этом году. Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом.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 Победа под Курском должна стать факелом для всего мира. Группа армий Юг сосредоточенными силами наносит удар с рубежа Белгород-Томаровка, прорывает фронт на рубеже Прилепый обаянь соединяется у Курска и восточнее его с наступающей армией группы армий Центр. Для обеспечения прикрытия наступления с востока как можно быстрее достичь рубежа Нижега, река Короча-Скородная-Тим, Однако при этом не допустить ослабления массирования сил на направлении Прилепы-Обаянь. Для прикрытия наступления с запада использовать часть сил, которым одновременно поставить задачу нанести удар по окружаемой группировке противника. Группа армий «Центр» наносит массированный удар наступающей армии с рубежа Трона, района севернее Малоархангельска, прорывает фронт на участке Фатеш-Веретинова, сосредоточивая основные усилия на своем восточном фланге и соединяется с ударной армией группы армии Юг у Курска и Восточнее. Для прикрытия наступающей группировки с Востока необходимо в кратчайший срок достигнуть рубежа Тим-Восточнее-Щигр-Река-Сосна, не допустив при этом ослабления сил на направлении главного удара. Для прикрытия наступающей группировки с Запада использовать часть имеющихся сил.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 В отличие от замысловатого плана летней кампании 1942 второго и всеохватывающей Барбароссы, план операции «Цитадель» был простым, даже примитивным. Предполагалось срезать Курский выступ двумя ударами по сходящимся направлениям, одним с севера и одним с юга. Это позволило бы образовать обширную брешь в построении советских войск и перехватить инициативу. Основной ударной силой наступления должны были стать 9-я армия на северном фасе Курского выступа и 4-я танковая армия и армейская группа Кэмф на Южном. Поскольку одним из вдохновителей нового наступления был командующий группой армии Юг фон Манштейн, в дальнейшем предполагалось использовать брешь в Советском фронте в его интересах. За операцией «Цитадель» должна была последовать операция «Пантера» – глубокий прорыв в тыл советским войскам, стоящим на пороге Донбасса. Формулировка фюрера «как только позволит условия погоды» довольно точно определяла временной интервал, в который должна была начаться цитадель. Начало наступления было назначено на середину мая. Манштейн считал, что нужно атаковать противника как можно раньше, упреждая советское наступление в Донбассе. Однако далеко не все разделяли его энтузиазм. Оппонентом командующего группой армии «Юг» выступил один из командующих армиями его северного соседа. Впрочем, по своему весу в глазах фюрера, командующий армией стоял на голову выше своего непосредственного начальника. Его имя известно почти каждому, кто увлекается историей Второй мировой войны – Вальтер Модель. Ему удалось заслужить доверие Гитлера в роли энергичного командира, способного выправить ситуацию, стоящую на грани катастрофы. Тяжелый для немцев зимой 41-42 Модель стал командующим 9-й армии в районе Ржева. К весне 43-го за его плечами был опыт нескольких успешных оборонительных сражений на центральном участке Советско-Германского фронта. Его армия устояла под ударами советских войск под Ржевом, а в марте 43-го она была использована для восстановления рушащегося фронта в районе Орла. В Орловском выступе модулю также сопутствовал успех, и обвал фронта группы армий «Центр» был остановлен. Одним словом, когда модуль говорил, Гитлер слушал. Однако именно Модель 3 мая 43 подготовил доклад, поставивший под сомнение осуществимость операции «Цитадель» в случае ее начала по плану, то есть 15 мая. Основным аргументом командующего 9-й армией стали данные разведки относительно оборонительных возможностей противостоящего 9-й армии Центрального фронта. Обсуждение доклада состоялось с 3 по 4 мая 43 на совещании в Мюнхене. Присутствовавший на нем Гудериан впоследствии вспоминал «Совещание открыл Гитлер». В своей 45-минутной речи он обстоятельно обрисовал положение на Восточном фронте и поставил на обсуждение присутствующих предложения начальника генерального штаба и возражения генерала Моделя. Модель, располагая подробными разведывательными данными, особенно аэрофотоснимками, доказал, что как раз на этих участках фронта, на которых обе группы армий хотят предпринять наступление, русские подготовили глубоко эшелонированную, тщательно организованную оборону. К тому времени русские уже отвели главные силы своих мотомеханизированных войск с выступающих вперед позиций и, в свою очередь, на вероятных направлениях нашего прорыва, который мы намечали провести согласно нашей схеме наступления, необычайно усилили свою артиллерию и противотанковые средства. Интересно отметить, что именно модель, а не фельдмаршал Гюнтер фон Клюге, руководил подготовкой плана наступления войск группы армий «Центр» в рамках общего плана операции «Цитадель». Более того, оба командующих группами армии, и Манштейн, и Клюге, придерживались мнения, что цитадель нужно начинать в мае. Впрочем, еще в октябре 1942-го Вальтер Модель стал четвертым в списке молодых генералов, которые были определены как подходящие фигуры для назначения на должность командующего группой армий если такая вакансия вдруг откроется. Но так или иначе, нужные факты и цифры были вброшены на совещание и оказали решающее воздействие на самого фюрера. По данным, представленным модулем, Центральный фронт Рокоссовского в начале мая насчитывал 31 дивизию, 1200 орудий, 200 установок реактивной артиллерии и 1500 танков. Численность боевых подразделений войск Рокоссовского оценивалась немцами в 124 тысячи человек. Это давало Центральному фронту почти двойное превосходство над 9-й армией, насчитывавшей в середине мая 324 924 едока при численности боевых подразделений 67 188 человек, 824 орудия и около 800 танков и САУ. При этом аэрофотоснимки показывали множество советских противотанковых позиций и траншей на пути немецкого наступления. Прорыв этой развитой системы обороны требовал сильной пехотной составляющей. Однако большая часть пехотных дивизий армии модуля имела численность пехоты вдвое меньше штатной. Многие из этих соединений расформировали, по крайней мере, три из штатных девяти пехотных батальонов. Такие шестибатальонные дивизии были заметно слабее девяти батальонных соединений, вступивших на территорию СССР 22 июня 1941 и периодически прибывавших с запада после переформирования или формирования заново. Артиллерийские батареи в дивизиях 9-й армии были сокращены с четырех штатных орудий до трех, а в некоторых батареях было по одному-два орудия. К 16 мая 43-го, то есть к моменту, когда по плану должна была начаться операция «Цитадель», пехотные дивизии имели среднюю боевую численность, численность непосредственно участвующих в бою подразделений, 3306 человек. Острой проблемой также был транспорт – 13 пехотным дивизиям 9-й армии недоставало 2000 грузовиков, а 4-я танковая дивизия из-за нехватки была вынуждена держать 2500 лошадей. Особенно хорошо видна разница между возможностями ударных группировок Моделя и Манштейна, если сравнивать боевую численность. 15 пехотных дивизий 9-й армии к началу цитадели имели среднюю боевую численность 3296 человек а 8 пехотных дивизий 4-й танковой армии и армейской группы КЭМФ – 6344 человека. Например, 167-я пехотная дивизия 4-й танковой армии насчитывала 17837 едоков, при боевой численности 6776 человек. Пехотные соединения Манштейна имели почти вдвое большую численность боевых подразделений. Причины этого довольно просты. Восстанавливая фронт после Сталинградской катастрофы, Верховное командование бросало в группу армии Юг соединения, прошедшие в 42 м переформировании на Западе. Напротив, у Модоля в основном были пехотные дивизии, находившиеся на Восточном фронте с 1941-го. Неудивительно, что именно модуль стал инициатором сдвига сроков начала цитадели. Дело было не в личных качествах модуля как военачальника, а в объективном состоянии его войск после нескольких кровопролитных сражений за Ржев. Доклад Модуля произвел сильное впечатление на Гитлера. Никто из присутствовавших на совещании в Мюнхене командующих и даже начальник генерального штаба Курт Цейцлер не смогли выдвинуть убедительных аргументов против выкладок командующего 9-й армией. В итоге было решено сдвинуть срок начала операции «Цитадель» на месяц. Это решение впоследствии станет одним из наиболее критикуемых среди принятых Гитлером за всю войну. Естественно, что апостериори, с учетом опыта провала Цитадели, появились различные версии и интерпретации этого решения. Один из биографов модуля, Стивен Ньютон, пишет. Начальник оперативного отдела штаба группы Армий Центр, полковник Георг Петер фон фондер Гребен, сразу после войны заявил, что модуль своим рапортом добивался не отсрочки, а отмены наступления. Фондер Гребен предположил, что Модуль пытался манипулировать Гитлером, надеясь, что после нескольких отсрочек наступления русские потеряют терпение и сами начнут атаку. Это дало бы фон Клюге, фон Манштейну и Модулю желанную возможность вести оборонительные бои, а не наступать. В обосновании своего заявления фондер Гребен сказал, что Модуль построил в районе Орла серию оборонительных позиций, захватив даже тылы соседней второй армии. Такие позиции, по его утверждению, были необходимы только в случае наступления русских. Но такая интерпретация событий является спорной, хотя и допустимой. Действительно, за год до этого весной 1942-го Красная Армия сделала первый ход уже в мае. У немецких командующих были все основания считать, что советское руководство не будет ждать и перейдет в наступление уже в мае или в начале июня. Сама по себе подготовка оборонительных позиций под Орлом ни о чем не говорит. Ее можно оценить как мероприятие на всякий случай. Застрелившийся в апреле 45-го модуль не оставил ни мемуаров, ни дневников, и поэтому мы можем лишь строить предположения о его действительных планах. В том варианте, в котором развивались реальные события, решение Гитлера отложить цитадель действительно весьма уязвимо для критики. Проблема была в том, что пополнение получала не только 9-я армия, но и противостоящие ей советские войска. Сегодня мы можем оценить ситуацию не по разведывательным сводкам, а по объективным данным о численности войск сторон. В апреле 43-го Центральный фронт насчитывал 538 480 человек, 920 танков, 7860 орудий и 660 самолетов. В начале июля в распоряжении Рокоссовского было 711 575 человек. 1785 танков ИСАУ, 12453 орудия и 1050 самолетов. Немецкая 9-я армия к 4 июля достигла боевой численности 75713 человек, при общей численности 335 тысяч человек. Число танков возросло с 800 до 1014, орудий с 3600 до 3368. Как мы видим, Центральный фронт наращивал основные показатели численности войск более быстрыми темпами. Соотношение сил между армией Модоля и фронтом Рокоссовского перед началом операции по сравнению с маем 43-го не улучшилось, а даже ухудшилось. Задержка с началом операции не дала ожидаемого результата. Следует также отметить, что именно в мае 43-го в инженерной части Воронежского фронта начали поступать противотанковые мины, для установки которых в итоге было два месяца. Мины в июле 43-го станут настоящим бичом немецких танков. Здесь мы плавно переходим от планирования операции к состоянию и планам немецких войск двух групп армий перед началом летнего наступления 43-го. План наступления на северном фасе Курской дуги, разработанный Вальтером Моделем, базировался на нехарактерном для немецкой военной школы примере ввода танковых соединений в прорыв после взлома обороны противника пехотой. Он собирался прорвать позиции Центрального фронта, и пехоты при поддержке тяжелых танков, штурмовых орудий, артиллерии и авиации. Из восьми подвижных соединений, имевшихся в распоряжении 9-й армии, только самую слабую, 20-ю танковую, модуль собирался использовать при первом ударе. На направлении главного удара 9-й армии должен был наступать 47-й танковый корпус, полоса которого лежала между деревнями «Гнелец» и «Бутырки». По сведениям немецкой разведки, здесь проходила граница между 13-й и 17-й армиями. Действительно, в этом месте проходила разделительная линия между 13-й и 70-й армиями. 47-й танковый корпус, генерал танковых войск Йоахим Лемельзен, должен был в первый день нанести удар силами 6-й пехотной и 20-й танковой дивизии, удерживая в резерве гораздо более сильные 2-ю и 9-ю танковые дивизии. Они должны были вступить в бой только после взлома обороны советских войск. Слева от корпуса Лемельзена должен был наступать 41-й танковый корпус генерал танковых войск Йозеф Гарпе. Его 86-я и 292-я пехотные дивизии атаковали высоты возле Понерей, а подвижное соединение, 18-я танковая дивизия, оставалось во втором эшелоне. Слева от корпуса Гарпе находился 23-й корпус генерал пехоты Фриснер. Его задачей было нанесение вспомогательного удара на Малоархангельск силами 78-й штурмовой и 216-й пехотной дивизий. Соответственно, справа от корпуса Лемельзена должен был наступать 46-й танковый корпус генерал пехоты Ганц Цорн. Его ударная группа состояла только из пехотных дивизий 7-й, 31-й, 102-й и 258-й. Еще три подвижных соединения, 10-я танкогренадерская, 4-я и 12-я танковые, оставались в резерве группы армии для развития успеха. В ходе подготовки операции было решено, что фон Клюги передаст их модулю после того, как его собственные танковые дивизии выйдут на оперативный простор позади оборонительных позиций Центрального фронта. В целом план наступления 9-й армии можно назвать несколько двусмысленным. Остается впечатление, что Модуль стремился предотвратить сковывание самых ценных подвижных соединений. Оставаясь во втором эшелоне, они могли быть быстро переброшены на другие участки фронта для латания, рушащегося под ударами Красной армии фронта. Танковых дивизий армии Модуля не коснулись многие меры по реорганизации танковых соединений. В частности, ни одна из них не имела огнеметных танков. По штату января 43-го в танковых батальонах создавались взводы огнеметных танков, по 7 машин в каждом взводе. Кроме того, новейшие САУ всп и «Хумель» имелись не во всех танковых дивизиях армии модуля. Процесс ввода в состав артиллерии танковых дивизий «Вермахта» самоходной артиллерии коснулся их в незначительной степени. Полный комплект из 12 всп и 6 «Хумелей» имели только 2 и 4 танковые дивизии. Еще 6 хумелей было в 9-й танковой дивизии. Остальные танковые дивизии, использованные 9-й армией в операции «Цитадель», не имели бронированных сау в артполках. Если сам по себе план операции «Цитадель» был простым и даже примитивным, то эта незатейливость была с избытком компенсирована замысловатым планом командования группы Армии «Юг». Помимо наступления на Курск силами 4-й танковой армии, предполагалось наносить удар на северо-восток силами армейской группы Кэмпф. Последняя стояла фронтом на восток по реке Северский Донец, и ее наступление в любом случае уводило от главной цели – Курска. Тогдашний командующий группой армии Юг фельдмаршал фон Манштейн описал свой замысел так. По мнению командования группы, решающим фактором для использования этих армий было то обстоятельство, что противник вскоре после начала операции бросит в бой свои сильные оперативные резервы, стоявшие восточнее и северо-восточнее Харькова. По меньшей мере столь же важный, как удар на Курск с целью отсечения находившихся там вражеских сил, была задача обеспечить с востока этот удар от подходящих вражеских танковых и механизированных соединений, нанося встречные удары. Разгром этих сил был также важной целью операции «Цитадель». Армейская группа Кэмфа имела задачу удерживать одним пехотным корпусом полосу обороны на Донце от пункта юго-восточнее Харькова до района Волчанска. Ее танковые и пехотные корпуса, всего три танковые и три пехотные дивизии, должны были активными действиями обеспечить операции по прорыву у Курска на восток или северо-восток. Для выполнения этой задачи эта группа должна была начать наступление с Донецкого фронта на участке Волчанок-Белгород с целью овладения силами пехотного корпуса рубежа, обращенного фронтом на восток вдоль Короче. Ее танковый корпус должен был продвигаться на северо-восток в общем направлении на Скоротное. Другой танковый корпус в составе двух танковых дивизий, бывший сначала в резерве группы армии, должен был быть переподчинен группе Кэмфа, после того, как она владеет достаточным районом и обеспечит себе свободу действий в северо-восточном направлении. Совместно с упомянутым танковым корпусом в бою на открытой местности они должны были разгромить подходящие танковые соединения противника. В армейской группе Кэмфа к операции привлекались третий танковый корпус генерала Германа Брейта и корпус Раус, названный так по имени своего командира Эрхарда Рауса. Но на этом приеме своеобразие плана операции группы армий Юг не ограничивалось. Еще об одном оригинальном ходе повидал начальник штаба 4-й танковой армии генерал Фридрих фан Гор, будучи уже в плену у американцев. Фельдмаршал фон Манштейн и генерал Готт подробно обсудили введение в сражении сил и проведение наступления во время пребывания командующего группой армии в штабе 4-й ТА с 10 по 11 мая. Генерал изложил несколько новых идей, касающихся наступления, и фельдмаршал принял их за основу для планирования всех дальнейших операций. Выдвигая эти предложения, генерал учел несколько заметных изменений в расположении советских войск. Было известно, например, что 10-й танковый корпус был сосредоточен в окрестностях Абаяни, а в течение нескольких дней в середине июня наблюдалось интенсивное передвижение значительного количества автотранспортных средств из Воронежа к Курску. Одновременно продолжалось значительное сосредоточение сил противника вдоль реки Оскол, южнее Курска. год пришел к выводу о том, что, возможно, русские осведомлены о наших планах, и именно поэтому они переместили свои стратегические резервы на восток, чтобы держать их в боевой готовности. На основании этой оценки генерал Гот решил, что приказ о наступлении прямо на север вдоль прямой трассы через Обаянь не следует понимать буквально. По мнению ГОТА, местности и расположение противника существенно препятствовали бы такому продвижению. В районе 20 км на юг от Абаяни местность от Лога спускалась в направлении северо-востока и севера к реке Псел. И постепенно поднималась снова на другом ее берегу, давая возможность отличного обзора для русских. Местность, пересекаемая рекой Псел вокруг Обаяния, была слишком узкой из-за большого количества водоемов, а направление течения реки не давало возможности обойти их. Любая русская дивизия, отброшенная от Белгорода, тем не менее могла удержаться на новом естественном рубеже обороны за рекой Псел по обеим сторонам обаяний и на юго-востоке от города и нанести наступающим большой урон. Генерал Гот также понимал, что Советский стратегический резерв, включающий несколько танковых корпусов, быстро вступит в бой, протискиваясь через узкий проход между реками Донец и Псел в районе Прохоровки, около 15 км на северо-восток от Белгорода. Если бы передовые части 4 ТА вступили в тяжелый бой с ними в районе, пересекаемой рекой Псел около обаяния, то русские танки могут нанести сильный удар по нашему правому флангу и иметь успех. Именно из-за того, что наши танковые дивизии будут ограничены в продвижении рекой Псел. Так как эта ситуация могла быстро обернуться катастрофой, Гот понимал, что в его планы не должно входить столкновение с советским бронетанковым резервом около Прохоровки до начала непосредственного наступления на Курск. Он считал жизненно важным ввести в такое сражение самое мощное из имеющихся соединений, с тем, чтобы мы могли сначала вынудить противника вступить с нами в бой на выбранной нами территории, не пересеченной рекой Псел, на которой наши танковые дивизии могли бы использовать в полной мере свою превосходящую мобильность и силу. Следовательно, после прорыва рубежа обороны противника, второй танковый корпус СС не должен продвигаться прямо на север вдоль реки Псел, резко повернуть на северо-восток к Прохоровке для уничтожения танковых сил русских, которые мы надеялись застать именно там. Таким образом, одним из ключевых моментов в планировании наступления группы армии Юг стала забота о защите флангов от контрударов советских резервов. Опыт войны с СССР убеждал немцев, что контрудары будут. Вопрос был в том, чтобы минимизировать их последствия. Как показали последующие события, оба решения – удар Кэмфа и поворот к Прохоровке – оказали существенное влияние на действия 5-й гвардейской танковой армии. Одновременно последствием разделения сил на основной и вспомогательный удар стало отсутствие резервов. Теоретически в резерве у Манштейна был 24-й танковый корпус Вальтера Нэринга. Однако он был резервом на случай советского наступления в Донбассе и располагался довольно далеко от южного фаса Курской дуги. В конечном итоге корпус Неринга был использован по своему прямому назначению для защиты Донбасса. Резервов, готовых к немедленному вводу в сражение, у Манштейна не было. Все соединения его ударной группировки начинали операцию, выстроившись в одну линию. Необходимость развить успех на каком-то участке требовала вывода из боя дивизии с другого. В состав ГАЮК незадолго до операции прибыл 39-й танковый полк «Пантер», 200 машин и 503-й батальон тяжелых танков, 45 «Тигров». Далеко не все соединения к началу цитадели получили предусмотренные новыми штатами САУ, ворт-полки и огнеметные танки. Полностью укомплектован САУ, Хумель и ВСП был только второй танковый корпус СС. В артполках всех его соединений было по 12 ВСП и 6 Хумелей. В 48-м танковом корпусе такой же комплект имела только Великая Германия. Начали перевооружение 11-я танковая дивизия, 6 Хумелей, и 7-я танковая дивизия, 6 ВСП и 6 Хумелей. Несмотря на немногочисленность, эти САУ играли важную роль. Немцы часто формировали так называемую бронегруппу из танковых батальонов, батальон мотопехоты на БТР Ганамак и бронированных САУ артполка. Такая бронегруппа могла проходить сквозь заградительный огонь артиллерии по изрытому воронками полю в разрывы фронта и развивать успех, глубоко вклиниваться в оборону противника. К лету 43-го в большинстве подвижных соединений вермахта 1-2 батальона мотопехоты были посажены на БТР «Гономак» 80-100 БТР и могли следовать за танками, практически не опасаясь осколков снарядов и бомб. Летом 43-го танки ПЦ-3 все еще занимали важное место в системе вооружений танковых войск Германии. Если брать общую численность танков по всем корпусам, то число троек даже превосходит число четверок. Даже в эсэсовском корпусе их было довольно много. Операция «Цитадель» стала лебединой песней танков ПЦКПФВ-3. До этого тройки были основой немецкого танкового парка в Блицкригах на Западе, в нападении на СССР в 41-м и в походе за нефтью на Кавказ в 42 -м. Танк непрерывно модернизировался, и на поля сражений под Курском вышли совсем другие машины, чем те, что пересекли границу в июне 41-го. 42 1942-го ПЦ 3 получил длинноствольное 60-калиберное 50 миллиметровое орудие, дополнительное бронирование. К лету 43 го тройки получили бортовые экраны для защиты от выстрелов противотанковых ружей и кумулятивных снарядов. Курская дуга стала последним сражением, в котором ПЦ 3 использовался в значительных количествах. В некоторых соединениях троек было даже больше, чем ПЦ КПФВ-4. Жизнь тройки в какой-то мере продолжилась в САУ «Штурм штук 3. Эта самоходка строилась на шасси ПЦ 3 практически до конца войны. К 43-му, с началом выпуска модификации «Аус ФГ», немецкие САУ приобрели тот облик, который сделал их фердинандами в глазах советских танкистов. Штук 3 «Аус ФГ» получили монолитную 80-мм лобовую броню и 75-мм пушку с длиной ствола 48 калибров. Это позволило им поражать танки Т-34 на дистанциях свыше 1000 метров, будучи неуязвимыми для 34 до дистанции боя 300-500 метров. Одновременно САУ получили командирскую башенку, значительно улучшившую работу командира самоходного орудия. Все это, наряду с хорошо себя зарекомендовавшим шасси танка ПЦКП ФВ-3, делало штурм-щутцы грозным противником. Роль сау щутц в вермахте постоянно возрастала. Это хорошо видно даже в пределах 43-го. В апреле в германских войсках на Восточном фронте насчитывалось 589 штук 3 и 5 штук 3. Модификация со 105-мм гаубицей. 30 июня их число возросло до 916 штук 3 и 68 штук 3. В конце года, 31 декабря 43 количество штурмгищутцев перекрыло другие виды техники – 1441 штук и 566 штук. Это было больше, чем любого другого типа бронетанковой техники вермахта. Для сравнения, ПЦ-4 31 декабря было почти вдвое меньше – 822 единицы. Основной организационной структурой, объединявшей штуги, были отдельные батальоны. По штату КСТН-446 от 1 декабря 1943-го каждая батарея САУ состояла из трех взводов по три орудия в каждом и одного штурмгищутца в управлении батареей. Батальон включал три батареи и рота управления, а всего 31 самоходную установку. 2 марта 43-го в связи с появлением на фронте модификации САУ со 105 миллиметровой гаубицей СД-КФЗ-142-2 был введен еще один штат батареи – 7 САУ с 75-мм орудием и 3 саа 105 миллиметровой гаубицей. В сражении на Курской дуге участвовали батальоны САУ обоих типов. Корпус на острие главного удара 9-й армии получил сразу два батальона штурмгищутцев – Его спутники по одному и только вообще не имевший танков 13-й танковый корпус был усилен двумя батальонами «Штугов». На этом фоне настоящей сиротой смотрится 4-я танковая армия на южном фасе дуги. Однако она получила всего один батальон САУ, так как ее дивизии уже имели штук 3, вплетенные в организационную структуру дивизии Помимо отдельных батальонов штурмги-щутцев, существовала еще одна форма организации – батальоны САУ в составе элитных дивизий. Батальон штурмги-щутцев Гренадерской дивизии Великая Германия насчитывал перед началом сражения 35 машин. Столько же САУ было в эсэсовских дивизиях липштандарт адольф Гитлер и Тоттенкопф. Только дивизия сс Рейх выбивалась из этого ряда, она могла выставить 34 САУ. Операция «Цитадель» стала лебединой песней еще одного символа успехов 39 – пикирующего бомбардировщика Ю-87 «Штука». Советские солдаты называли его «лаптежник» или «пивун». Архаично выглядевший самолет с неубирающимся шасси и невысокой скоростью обладал, однако, высокой точностью бомбометания с пикирования. В течение первой половины 43-го количество штук на фронте непрерывно росло. В канун нового 43 -го года Люфтваффе располагала 286 пикировщиками этого типа. В конце зимы 362, в конце мая уже 513, а на 30 июня 523 самолетами. Это был абсолютный максимум числа пикировщиков в боевых частях за всю войну. Из них, 442 Ю-87, находилась на Восточном фронте, и большинство штук были стянуты к Курской дуге. Вообще, для наступления под Курском немцами было использовано 70% всех самолетов люфтвафы на Восточном фронте. Группа армии «Юг» лидировала по числу самолетов, выделенных для проведения операции. Несмотря на внушительное количество штук, на сцене появились самолеты, которым было суждено стать основой люфтваффе во второй половине войны. Эскадра штурмовиков «ШГ-1» вооружилась ударными модификациями истребителя «ФВ-190». Истребитель дебютировал на западе, а на востоке появился осенью 1942-го. Эскадра штурмовиков не была полностью перевооружена на фоке вульфе помимо них в ней были двухмоторные ХС-129. Был там и откровенный антиквариат, в седьмом отряде доживали свой век бипланы ХС-123А1. Постоянное использование люфтвафы против советских танковых атак подвигло немцев на создание специальных противотанковых самолетов. Помимо обычных штук, в составе 8-го авиакорпуса было небольшое количество ю 87 g 1 с 37 миллиметровыми пушками под крылом. Они должны были использоваться в качестве истребителей танков. Пикировать утяжеленные пушками машины уже не могли. Основным противотанковым самолетом немцев на тот момент был штурмовик хс 129 b 2 Он использовался в боях с весны лета 42-го и должен был поражать танки огнем 30 миллиметровых пушек. Все четыре отряда, вооруженные хеншелями около 60 самолетов, были сведены в группу капитана Бруна Майера и направлены в 8-й авиакорпус. Незадолго до цитадели часть ХС-129 была отправлена в Германию и перевооружена на 30 миллиметровые пушке МК-103, подвешившейся под фюзеляж. Их главным достоинством был более высокий темп стрельбы. Не следует думать, что немецкие войска на северном фасе Курской дуги остались без противотанковых самолетов. В составе первого авиакорпуса ГА «Центр» был отряд двухмоторных истребителей танков БФ-110Г-2-Р1, вооруженных 37-мм 37 БК Завершить описание немецких войск, выделенных для операции «Цитадель», можно с сводными данными о численности соединений в ударных группировках ГА «Центр» и ГА «Юг». Всего для операции Цитадель немецким командованием привлекалось 777 тысяч человек в 44 дивизиях. Из этого числа 335 тысяч человек, 3630 орудий и минометов, 920 танков находились в составе 9 й армии, 14 пехотных, 6 танковых и 1 танкогренадерская дивизия. Еще 110 тысяч человек, 940 орудий и минометов. 31 САУ входили в состав 2-й армии, 7 пехотных дивизий на западном фасе Курской дуги. Привлеченные к операции войска группы Армии Юг разделялись между 4-й танковой армией, 4 пехотных дивизии, 2 танковых дивизии и 4 танко дивизии и армейской группой КЭМФ, 3 пехотных и 3 танковых дивизии. Первая насчитывала 223 тысячи человек, 1089 танков, 1773 4 орудий и минометов, вторая 108 тысяч человек, 419 танков и САУ. 1073 орудий и минометов. Разница в численности войск северной и южной ударных группировок немецких войск непропорциональна разнице в числе танков и САУ. Ударная группировка Манштейна обладала существенным перевесом над ударной группировкой Модуля в числе танков и САУ. Их было вдвое больше. Однако в числе пехотных батальонов и в артиллерии разница куда менее существенная. Существенная разница в результатах двух групп армий была связана скорее с соотношением сил обороны и наступления на том и другом фасе.